Глава 2. В седьмой месяц, в 21-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка. Скажи теперь Зарававелю сыну Салофиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу сыну Иосидекову, великому иерею, и остатку народа «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе? И каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» «Но ободрись ныне, Заровавель, говорит Господь, ободрись Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы». «Ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф, — завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так говорит Господь Саваоф, — еще раз, и это будет скоро, — я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». И наполню дом сей славою, — говорит Господь саваов Мое серебро и мое золото, — говорит Господь саваов Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, — говорит Господь саваов И на месте сем я дам мир, — говорит Господь саваов В 24 четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, — было Слово Господне через Агея Пророка. Так говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали «нет». Потом сказал Агей, «А если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали «будет нечистым». Тогда отвечал Агей и сказал «таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили бывало копне, могущий приносить 20 мер, и оказывалось только десять. Приходили к поточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из поточилия, а оказывалось только двадцать. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24 дня девятого месяца и от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше, если еще в житницах семена. Досели не виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. От сего дня я благословлю их. И было слово Господне Кагею вторично в двадцать четвертый день месяца, и сказано, «Скажи Заровавелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не испровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, а прокину колесницы и сидящих на них, и незринуты будут кони и всадники их один мечом другого». В тот день, говорит Господь саваов Я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, Раб мой, говорит Господь, И буду держать тебя, как печать, Ибо я избрал тебя, говорит Господь саваов